и пошлю ее домой за платьем. А пока пойду спрячусь под мостик. Моя героиня, выбирая траву повыше и нагибаясь, Побежала к мостику. Прорезая под мостик, она увидела там Ногого человека с музыкальной гривой и волосатой грудью, Вскрикнула и лишилась чувств. Смычков тоже испугался.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 Галантному Смычкову показалось, что впереди его, окутанные темнотою, идут две человеческие фигуры. Выглядевшись пристально, он убедился, что это не оптический обман. Фигуры действительно шли и даже несли в руках какие-то узлы. Не воры ли это?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 Смычков увлекся погоней, и, вероятно, красавице пришлось бы еще долго пролежать в поле у дороги, если бы несчастливая игра случая. Случилось, что в ту пору по той же дороге проходили на дачу Бибулова товарищи Смычкова, флейта Жучков и кларнет Размахайкин. Споткнувшись о футляр, оба они удивленно переглянулись и развели руками –